Загадка природы. Мы узнали о поразительном качестве Левандовского случайно. Ждали на остановке троллейбус. Эх, тюха-матюха, хлопнул себя по лбу Левандовский. Мне же носки купить надо. Вы не уезжайте, я мигом. И он нырнул в промтоварный магазин. Вышел оттуда Левандовский через три минуты, сладко жмурясь и покачиваясь. Моролевич потянул носом и тихо сказал мне: "Странно. По-моему, он клюкнул. ну к понюхай. Я принюхался, так и есть. До вечера мы ломали головы над этой загадкой. В промтоварах никому еще выпить не удавалось. Потом не выдержали, поехали в магазин и произвели разведку. Ничего. Заведение как заведение. Ткани, галантерея, трикотаж. Никакой гастрономии, никаких соков. А может, директор знакомый, сказал Моралевич. Заскочил к нему в кабинет, опрокинул пару стаканов так мы и решили. Однако на другой день у Леанддовского были гости, тесть и теща. сидели, играли в подкидного дурака, пили чай с малиновым вареньем. Веня, сказала жена, — «достань мне душигрейку. Трезвый, как стеклышко левандовский полез на антресоль за душигрейкой. Там он поколдовал некоторое время, а спускаясь обратно вдруг оступился, и отдавил подстраховывающему его тестю ухо. Потом упал весь, повесился на шее у тестя и забормотал «Папаша, за что я вас так безумно люблю?» У тестя случился припадок астмы. А за Ливандовским установили наблюдение. Дома родственники, на работе сослуживцы. Но все было тщетно. Допустим, они с женой садились в автобус. Жена по праву слабого пола шла в переднюю дверь. левандовский ни в одном глазу, в заднюю. Когда они встречались на середине автобуса, он бывал уже хорош. На службе левандовский неожиданно говорил «Ой, что-то живот схватило» и сворачивал под литер «М». При этом ожидавшие его сотрудники определенно знали «Выйдет оттуда левандовский не «Б» не «М». И был даже такой случай. На улице у левандовского развязался шнурок. «Подожди, я только завяжу», – сказал он товарищу. Когда левандовский разогнулся, его пришлось сдать в вытрезвитель. Наконец жена пошла на крайность. Однажды она заперла левандовского в пустой квартире, причем по случаю ремонта вещи и обстановка из комнат были перенесены к соседям, а там оставалось только ведро с известкой, две малярные кисти и 14 килограммов метлахской плитки. Через полтора часа я позвонил левандовскому «Что поделываешь, старик?» – спросил я. «Ваводя!» – закричал он. «У-ва-бу-бу!» -бу «Готов!» – сообщил я левандовской и повесил трубку. После такого невероятного события левандовским заинтересовалась общественность. Местное отделение Академии наук выделило специальную комиссию в составе одного профессора, двух кандидатов наук и четырех младших научных сотрудников. Ученые с целью развеять миф вокруг левандовского присмотрели на молодом Обском море удаленный островок. Островок, как полагается, сначала был проревизован на предмет необитаемости, а потом туда отвезли исследуемого. С ним отгрузили восемь банок консервов лосось, Мешок сухарей, байковое одеяло и две пары китайских подштаников на всякий случай и на похолодание. Вслед за этим на море ударил шторм 9 баллов, так что добраться к островку было невозможно. Кроме того, расставленные по берегам пикеты тщательно просматривали окрестности в бинокль. Шторм бушевал трое суток. Лишь только он стих, катер с экспедицией направился к острову. Когда один из младших научных сотрудников, засучив штаны, собрался прыгнуть в воду, чтобы принять чалку, из кустов донеслась разудалая песня «Скакал казак через долину!» И навстречу изумленным членам комиссии вышел пьяный в дым левандовский. Видя такое дело, профессор, неоднократный лауреат различных премий, развел руками и сказал «Наука здесь бессильна». Но тамошний бакинщик дядя Федя, промышлявший самогоном для личных нужд, напротив высказал предположение, что на острове растет винный корень. Целый месяц дядя Федя с двумя сынами до призывного возраста вел на острове раскопки. Но корня так и не обнаружил. Тогда он выругался, сказав, свинья везде грязь найдет, и засеял всю территорию картошкой.